В комнате воцарилась тишина. Единственным звуком был крик в их головах, приглашённые звуки отдалённой битвы и тихое шуршение со стороны Ноэль. Она беспокойно возилась на диване. Краус опустился на колени рядом с Ноэлью, убрал волосы с её лица, затем повернулся и сел на пол спиной к дивану, держа её за руку. «Джесс, давай внимательно прочитаем бумаги из кейса. Попробуем понять, правда это или мистификация, можем ли мы их использовать. Если нет, то вдруг их можно будет продать?» «Деньги нам понадобятся». «Ты не понимаешь», — сказала она. «Да, ты права, я не понимаю. Но я и не смогу, если ты не объяснишь. А у меня сложилось впечатление, что ты не собираешься этого делать». «Если ты возьмёшь документы, ты решишь, что стоит попробовать». «Возможно, нам всем стоит». «Мы не можем». Он вздохнул. Она продолжила. «А если я открою кейс, чтобы отдать тебе бумаги, вы отберёте у меня его со всем содержимым, а я не смогу встать с места, чтобы отнять его у вас». «Мы не будем так поступать», — сказал Краус. «Просто вытащи бумаги, передай их нам, а кейс оставь из себя, пока мы не решим, что с ним делать». «Эдиногласно?» — спросила Джесс. «Не знаю насчет единогласия». она увидел, как она изменилась в лице. «Но, по крайней мере, мы основательно это обсудим». Она кивнула, открыла кейс, вытащила из него документы и протянула ему. Краус потянулся за бумагами, но Коди выхватил их из руки Джесс. Краус глубоко вдохнул, медленно выдохнул, спокойно. Коди просто под влиянием Симург. «Шесть формул!» — сказал Коди. «Каждая из них даёт силу разного типа. Тут не говорится точно, какую силу можно получить. Описание очень смутное». Морисса снова подошла к Краусу, чтобы проверить, как там Ноэль. У него ёкнуло сердце, когда он заметил, что у неё перестали стучать зубы. Ему пришлось приложить ладонь к рту Ноэль, чтобы убедиться, что она всё ещё дышит. «Это дорогая штука! Семизначный ценник!» Добавил Коди. Джесс покачала головой. «На второй странице говорится что-то о целой куче физических и психологических проверок», сказала она. «Подумайте сами. Почему? Логично предположить, что именно по этой причине нам не стоит их использовать». «Они уверены, что не стоит людям с психологическими проблемами принимать эти формулы, а мы находимся под влиянием Симург. Мы все сейчас немного невротики». «Мы можем подождать», сказал Краус. «Не то, чтобы я был на стороне Джесс» сказала Люк. — Но ты сам себе противоречишь. Ты говорил, что мы должны их использовать, чтобы защитить себя, а теперь ты говоришь, что нам нужно подождать, пока всё закончится? Зачем нам нужно будет от чего-то защищаться, когда Симурк уйдёт? Краус покачал головой глянув на Джесс, и она не поддержала его. — Потому что даже когда Симурк уйдёт, нам как-то нужно будет попасть домой. — Я... Ладно, я не знаю, — сказал Краус, у которого не получилось придумать нормального ответа, который бы не раскрывал всей правды. «Чёрт!» — сказала Коди, вытращив глаза от удивления. «Джесс, до какого места дочитала?» «Первые несколько страниц». «А эту часть?» Он перекинул несколько первых страниц за последние и вернул бумаги в руки Джесс, указывая на конкретное место. Краус посмотрел на Ноэль и тихо сжал её руку. Она в ответ слабо пожала его ладонь. «Ты очнулась?» — прошептал он. Мариса наклонилась над ней. «Она и правда очнулась?» Ноэль ничего не ответила. Краус покачал головой. «Мне показалось, что она мне отвечает». Мариса потрепала его по плечу. «Ребята!» Коди был в восторге. Краусу хотелось его прибить. Такое поведение, такой восторг, когда Ноэль может быть при смерти. Так радоваться ёбаным суперсилам, когда друг серьёзно ранен. «Погоди, дай-ка их мне!» Коди снова взял бумаги у Джесс. «Слушайте». Клиенту номер три необходимо знать, что продукт может влиять на церебральный пролечь. Бла-бла, что-то там про юридическую ответственность, никаких гарантий. Бла-бла-бла. Да где что было? Ага. Парадокс способен вызвать частичное или полное исцеление. Все замолчали, больше чем один взгляд устремился в сторону Джесс. Я, у меня ж не ДЦП, сказала она. На церебральный пролечь? Это ж не палатка с мозгами, спросил Коди. Самые сложные и нежные части человеческого тела. Если что-то может починить твой мозг, то, может, остальное сможет вылечить? «Давай я дальше прочитаю. Это же...» «Нет», — отрезала Джесс. «Даже если так, особенно если так, я не буду это пить. И вам, ребята, тоже не позволю». «Почему?» — спросил Коди. «Почему особенно?» «Потому что...» «У тебя паранойя», — сказала Люк. «Ты так думаешь из-за пения в голове?» «Совсем нет. Я знаю. Я читал обо всем этом. О ней. Вот именно это она и делает». «Что именно это?» — спросил Краус. «Как думаешь, почему они так напуганы? Почему там ограда, за которой солдаты готовы застрелить тебя? Ты вообще понимаешь, почему они остаются за пределами зоны слышимости?» Она показала на Крауса. «Почему герои, которые увидели Крауса, не стали его слушать?» «Из-за музыки. Из-за того, что мы резкие. непредсказуемое сказал Оливер. «Для решения этой проблемы хватило бы если и слездачевого газа, ну или солдат с оружием». «Почему бы и нет, если больше 90% жителей эвакуировано?» «Тогда почему?» — спросил Краус. «Потому что вот что она делает. Вот почему я так боятся. Бегемот сжигает людей до тла на расстоянии в сотни метров от тебя, Левиафан затапливает или разрушает огромные площади земной поверхности, миллионы жертв за один день. Но Симург — вот кто пугает их больше всего. Вы видели, как она сражается, как уклоняется от ударов и блокирует их? Она видит будущее!» Краус кивнул. «Я подозревал об этом, но...» «Нет». Перебила его Джесс. Её глаза расширились от страха. «Послушайте меня. Она появилась в том городе в Швейцарии. В первый раз. Затем спустя какое-то время запела, стала швыряться вокруг зданиями, привела атомную электростанцию в критическое состояние, подняла ветер с радиоактивной пылью, убила нескольких героев, довела людей до беспорядков и паники своей песней. Ну, типа как остальные губители, так?» Кераус не шелохнулся, ожидая продолжения. Он увидел, как кивают Мориса и Оливер. А полгода спустя перспективный учёный покончил с собой. Ещё один человек попытался взорвать телестанцию, чтобы его девушка к нему вернулась. Супергерой убил премьер-министра, а тот, кто пришёл ему на смену, начал в стране войну. Все эти люди были рядом, когда появилась Симург. Друзья того супергероя говорили, что до встречи Симург с ним всё было в порядке. А потом он покатился по наклонной. Ещё что-то было, и сейчас не могу вспомнить, что именно. Но тоже очень плохое». «Не понимаю», — сказала Люк. «Такие случаи продолжают происходить. Каждый раз, когда она появляется, каждый раз люди, которые слышат ту же песню, что у нас в головах, слетают с катушек, дела идут наперекосяк, люди ломаются, срываются, рушатся их жизни, или они делают что-то такое, из-за чего случается ещё что-то, что становится причиной глобальной катастрофы. А тот учёный, который предположительно работал над экологически чистым источником энергии, способным снабжать целые города». У него погибли жена и дети, а сам он стал суперзлодеем. Он сделал целью своей жизни убийство всех, кто пытается с помощью суперсил сделать мир лучше. Есть и другие. Все повторяется с каждым ее приходом. Она никогда не причиняла столько же ущерба, сколько Левиафан и Бегемот, то есть непосредственно в тот момент, когда приходила. Но самое страшное всегда случается потом. «Так она что, делает из людей убийц?» «Нет», — ответила Джесс. «Не совсем. Она не меняет образ твоих мыслей». «Без непосредственного вмешательства. Это больше подсознательное, но вроде причины и следствия. Каждый раз, как она приходит, она выбирает несколько человек и превращает их в управляемые мины замедленного действия, чтобы они сделали возможными какие-то ужасные события, которые произойдут спустя недели, месяцы или годы после того, как эти люди с ней столкнулись». Раус посмотрел на Кейс. Это ты думаешь, что Кейс тоже к этому относится? К причинам и следствию?» Джо создала короткий высокий смешок, в котором не было ни тени юмора. А разве нет? Разве это не набор невероятных совпадений, что мы оказались здесь, в этой ситуации, заперты внутри её радиуса действия, и Краус пошёл с доктором для Нуэль, а вместо него нашёл это? Я знаю, что вы все думаете, что эта штука, возможно, позволит мне снова ходить, если сработает. А может, у каждого из нас появятся суперспособности? Но Симург видит то, что произойдёт. Наверняка. И она не на нашей стороне. Как бы она это ни делала, Она уже сложила все события в хитромную ловушку, которая начинается и заканчивается наебаловом. Люк покачал головой. «Но ты не можешь. Если так думать, то мы не можем предпринять ни одного действия, которое не было бы зорне просчитано и не повернуло бы события развиваться по наихудшему сценарию». Джесс снова кратко рассмеялась. В уголках её глаз стояли слёзы. «Если она выбрала нас, а этот кейс заставляет меня думать, что это именно так, то мы обречены. Точка. Каждый раз, когда она появляется... Люди рядом с ней становятся ходячими бомбами с таймером. Мы не воспользуемся сдержимым кейса, мы всё равно будем играть роли, которые она расписала для нас в своей игре, и произойдёт что-нибудь ужасное. Но если мы используем его содержимое, та же фигня. Мы будем выполнять предусмотренные её действия, только вот последствия будут ещё хуже, потому что всё, что мы сможем наделать суперсилами, будет на несколько порядков, ну, не знаю, суперсильней». «Должно же быть что-то», — сказал Люк. Он поморщился, когда поменял положение тела и шевельнул ногой. «Что мы сможем сделать?» Джесс покачала головой и сказала. «Не может быть, чтобы исход был в нашу пользу, потому что она предсказывает все исходы. Вот почему мне не хотелось вам ничего рассказывать». Никто ничего не ответил. Краус посмотрел на остальных, увидел широко распахнутые глаза Мариссы, увидел, как Оливер сидит, обхватив руками колени, как у Люка вытянулось лицо. Джесс продолжила. солдата за оградой!» «Они тоже это знают. Вот почему они боятся нас, Оливер. Они думают, что мы что-то скажем или сделаем, чем-то натолкнём их на какую-то мысль, разложим у них в головах все по полочкам, и они закончат тем, что погибнут в автокатастрофе или прикончат собственных жён. Карантин тут делается не против эпидемий или вирусов или чего-то подобного. Это карантин против причин наследственных связей, карантин, ограничивающий нашу способность влиять на внешний мир». «Не обязательно все именно так», — сказал Краус. Джесс пожала плечами и с горечью произнесла. «Может быть и нет. Может быть тебе необходимо вслушиваться в песню, чтобы она взломала тебе мозг и определила, как именно ты будешь действовать, а иначе люди слишком сложны для неё, чтобы их предсказать. Наше поведение, наши эмоции и страх — возможно, лишь побочный эффект взлома мозгов. Или вообще все эти теории не верны, и она действительно настолько могущественная. На Симорк есть Симорк. Она более уязвима, чем два других губителя, не может выстоять долго в силовом противостоянии. Но последствия... Джесс пихнула кейс колен на пол. «Последствия! Вот что в ней самое плохое!» Краус уставился на металлический кейс. Возможно, прошла минута, пока Краус уверился в том, что происходит именно это. Крик в голове становится все тише. Ещё через две минуты он полностью исчез. Тишина. Абсолютная тишина. Без крика в головах, без грохота и разрушений в нескольких километрах от них. Без обычного городского шума. Джесс начала всхлипывать, первый прервав молчание. Больше никто к ней не присоединился. Остальные, как подозревал Краус, просто ещё не осознали. Только Джесс могла обдумать ситуацию во всей её полноте. Только она знала все подробности, подмечала все детали и могла составить из них цельную картину происходящего и поверить в неё. Краус почувствовал, как влага застилает его глаза. Больше за Джесс, чем за себя, хоть это и казалось странным. Отчасти причины была усталость, огромное психическое напряжение, которое они испытывали. Он мог подняться, подойти к ней, поддержать. Вот только как сказать кому-то, что всё будет хорошо, когда все признаки указывают на обратное? Но он всё равно был не таким человеком, который смог бы подобрать нужные слова. Ему никогда не приходилось утешать людей, но он знал, как это делается. Его беспокоило, что он может запороть такой момент, а Джесс была отличной девчонкой, она не заслужила запоротой попытки утешения. Нет, он будет вести себя так, как умеет. Краус моргнул слёзы за глаз, прочистил горло и надел на лицо самоуверенную улыбку. «Не понял, чего вы все так грузанулись? Неужели всё настолько плохо?» Джесса сдала звук, будто поперхнулась. Что-то среднее между рыданием, фырканием и котой и смехом. Краус увидел устремлённые на себя недоверчивые взгляды и не мог не улыбнуться. «Засранец!» — сказала Люк, но он тоже улыбался. Коди повернулся и вышел из комнаты, сильно пнув что-то по дороге, когда проходил через коридор. Если до этого казалось, что напряжение в комнате немного разрядилось то это ощущение угасло с его уходом. Комната снова погрузилась в тишину. По крайней мере, как отметил Краус, Джесс больше не плакала. Краус всё ещё держал Ноэль за руку, переплетая её пальцы со своими. Он приподнял её ладони, поцеловал её тыльную сторону. Взгляд его упал на металлический кейс. «Возможно, это не мы», — подумал он. «Возможно, она выбрала других людей, а нас просто случайно закинуло в этот мир. Возможно, мы вылечим Ноэль, найдём другу домой». И всё это останется просто страшным воспоминанием. Он выдохнул. Тихий ироничный смешок, прозвучавший на одной ноте. У него получилось отвлечь Джесс. Он помог ей почувствовать себя чуть-чуть получше. Но себя он отвлечь не смог бы, даже рассказывая самые смешные шутки.